Продолжил бы борьбу или стал сотрудничать с новым правительством? Я думал до самого утра, но пришёл к единственному заключению: тома нет. Он мёртв. Я не покину ряды борцов за общее дело. Можно сказать, что это общее дело покинуло меня. Внутри будто умерло что-то гораздо большее, чем Вера. Я потерял все значения слова надежда. В самом деле, история Ирландии всегда была историей её борьбы с правидливиши борьбы. И если в Ирландии Где всё было так ясно, эта борьба закончилась крахом, надежда на победу в любых других обстоятельствах не оставалась. Всё говорило о том, что люди рабы какой-то скрытой закономерности, которая заставляет всё возвращаться на круги своя. Передо мной возник вопрос: хочу ли я оставаться в этом мире, где постоянно воспроизводимое насилие делает страдания людей вечными? Я ответил сам себе: Я не хочу больше жить ни в какой точке этого мира, а потом решил бежать туда, где нет людей. Сейчас я бежал не от меча правосудия. Я бежал от чего-то более грозного, гораздо более грозного. Из Исландии я перебрался на континент. Я не знал точно куда ехал, знал только откуда бежал. Из Франции я перебрался в Бельгию, оттуда в Голландию, туманно представляя себе вечно странствующим по свету, не зная куда И зачем я еду, никогда бы не подумал, что мой диплом ТМЛ мог мне пригодиться. В Амстердаме находился центральный офис международной навигационной корпорации. В то время они набирали специалистов для работы в самых разных уголках земного шара. Я записался в длиннющий список, но благодаря моему диплому, а также отсутствию других кандидатов, ждать пришлось недолго. Набором персонал занимался голландец на красных щеках которого просвечивала сеточка лиловатых сосудов. Им требоусь срочно найти человека на место метеоролога. Куда надо ехать? Поначалу он уклонялся от ответа. Постепенно я понял, что мне не нужно доказывать свою пригодность. Мой собеседник прилагал все усилия к тому, чтобы я клюнул и согласился. В конце беседонт ткнул в карту своим розовым ногтем с глубокой ровной лункой. Не подумал, что ноготь заблудился. Я не видел ничего, никакой нарисованной суши, никакого даже самого маленького пятнышка. Между тем это была самая подробная карта Южной Атлантики, какая у них имелась. Я присмотрелся получше. Он находился в точке пересечения координат, поэтому мне не сразу удалось разглядеть его. Он был так мал, что совершенно не был виден за нанесёнными тушью линиями широты и долготы. Много ли сотрудников живёт на острове, спросил я. Вам придётся поскучать, ответил собеседник. Я потребовал только одного, чтобы моё имя не фигурировало ни в каких списках. Он согласился раньше, чем я успел закончить фразу. Увидев мою подпись под контрактом, он не смог скрыть радости. Он воображал, что ему удалось меня провести. Прочитав письмо, я оставил за тетей распаковывать ящики. Силы покинули меня. Я опустился на деревянный табурет, будто пробежал много километров. Что мне было делать? Я подумал, что сейчас не подходящее время для уныния. С грустью нельзя справиться, сидя на одном месте. А потом решил действовать энергично. Мне показалось, что неплохо было бы пройти ещё раз до другого конца острова. Даже если мне не удастся помириться со смотрителем маяка, по крайней мере, я немного проветрюсь и разгоню воспоминания. Возможно, этот субъект и не был помешанным, просто в момент нашего прихода на него что-то нашло. Я был готов извинить его. В самом деле, капитан без церемонна вторгся в его жилище и наскочил на него с наглостью крикливого петуха. К тому же мы застали его спящим. Всякий ответственный смотритель маяка спит днём, а работает ночью, наблюдая за тем, чтобы не отключился свет. На крабле мы привыкли к постоянному контакту с другими людьми. Это было неизбежно и иногда переходило границы приличий. Он не привык к такой фамильярности и вероятно изумился, когда перед его глазами возникли незнакомые люди там, на краю света. Единственный одушенный остров был лес. Но чем дальше я углублялся в его заросли, тем больше он казался мне проявлением какой-то замершей жизни. Возникший случайно, несмелый и нелепый кустарники, например, протягивали вперёд толстые ветки, которые казались очень твёрдыми. Но когда я сгибал их, отводя от лица, они ломались как морковки. Если наступит зима, мороз расплющит все эти деревья своим молотом. Лес наводил на мысли о войске, которое расписывается в своём поражении прежде чем начать битву.